Глава восемнадцатая Рано утром мы собрались на площади. Все были налегке, только у меня за плечами мотался старенький рюкзачок с разными мелочами, которые я по привычке рассовала по кармашкам. «Ну что, готовы?» — спросил у ледяной маг, глядя на друзей. «Нет, но что это изменит?» — пожал плечами Эльвира. «Пойдем уже, наваляем этому негодяю». — зевнул огненный маг. — Или он нам. — Ну или так, — хохотнул Нольд. — Главное, давайте уже хоть что-то делать, а то тоска смертная. — Ничего, сейчас развеселитесь. К нам подошел авион. — Я все-таки считаю, что вы делаете глупость. Соваться к ним очень опасно. — Вы же понимаете, иначе мы не можем, — примирительно произнесла Оксана. Я понимаю только то, что в долину, навстречу Рханду, отправляется единственная в Туарии ведунья, младший сын императора, единственный отпрыск наместника Раллиса, опытный целитель и весьма полезная фея. Отличная команда, разве не так? Команда, может, и отличная. Но если вы не вернетесь, это будет огромная потеря для всех. Вернемся, твердо сказал Джер. Тем временем командующий обратил внимание на меня, хотя я пыталась прятаться за чужими спинами. — Вы невольницу с собой берете? Она-то вам зачем? — Не называйте ее так, — строго сказала Оксана. — У нее своя миссия. — Интересно, какая? Бегать вокруг вас и кричать «Остановитесь!» — усмехнулся он. — Не зло, как-то горько, устало. — У нее будет камень возврата. Эльвира полезла в карман и достала тяжелый медальон на толстой цепочке. «Если с нами что-то случится, она вернется в лагерь и предупредит вас». Авион молча смотрел на тускло, поблескивающий медальон, который Эля протягивала мне. «Ну, нам пора!» — наигранно бодро воскликнул Нольд, «Не поминайте лихом!» «Давайте я отправлю с вами еще людей!» «Не надо!» Сказали мы хором так громко, что командующий опешил. — У нас есть план. Посторонние будут только мешать. — План у них есть, — проворчал авиа. — Ладно, идите, пока я не передумал и не посадил вас под замок. — Все будет хорошо. Напоследок улыбнулась Ксана, и мы направились к границе лагеря. Долина нас встретила хмурыми серыми облаками и... Едким запахом черных луж. «Как же мне нравится это место!» Ноль передернул плечами. «Что не день, то праздник!» «Это тебе не на шелковых подушках в раллисе сидеть и пузы отращивать!» Флегматично отозвалась Элька. «Ничего я не отращиваю!» Возмутился парень. «Отращиваешь, отращиваешь!» Блондинка смерила его оценивающим взглядом. «Я все вижу!» Зараза! Дурак белобрысый. Я удивленно наблюдала за тем, как они ругаются. Не обращай внимания, прошептала Оксана, склонившись ко мне. Эти двое раньше встречались и теперь постоянно друг к другу цепляются. Ты так спокойно об этом говоришь, изумилась я. Он же твой муж. У всех есть прошлое Киара. Неважно, что было раньше, главное то, что сейчас. Ободряюще улыбнулась ведунья. «И когда мы Хельма вернем, не вспоминая о том, что произошло. Просто живи дальше». «Ты так уверена, что вернем?» Девушка только пожала плечами. «Всегда надо надеяться на лучшее». До Вдовьего озера мы добрались за пару часов. По дороге маги разминались, перебив два десятка мелких тварей и пяток теневиков. Даже фея попробовала своей волшебной палочкой сотворить чудо и побороться с самым маленьким и чахлым мельганом. В результате раздула его до размера коровы и глопнула, забрызгав все вокруг. На этом ее битва закончилась, потому что ледяной маг пригрозил отобрать палку, а саму фею отправить домой. Мы остановились на сером берегу, там, где защитные столбы стояли плотно, всего на расстоянии пары десятков метров друг от друга. Ксана подошла к каждому из них, прикладывая ладони и прислушиваясь, после чего удовлетворенно кивала и переходила к следующему. Эльвира тем временем ловко забралась на громоздке валун и, приложив ладонь ко лбу, осматривалась по сторонам. «Сколько нам ждать?» «Кто знает. Может, он спит где-нибудь?» «Спит?» — раздался тихий смешок позади нас. «Твою мать!» — Ноль шарахнулся в сторону. «Зачем так подкрадываться?» Хельм нас нашел. Он был в человечьем обличии без оружия, но никто не обольщался. Для перехода в боевую форму ему нужна лишь доля секунды. «Надо же, вся компания в сборе. Даже эту прихватили!» Кивнул на меня. Взгляд алых глаз отозвался где-то внутри раскаленной лавой, побежавшей по венам внезапной злостью. «Как дела, Хельм?» — просто спросил Оксана. «Как всегда, лучше всех». «По тебе не скажешь. Выглядишь, как кусок дерьма». Небрежно бросил огненный маг. «Ты на кой черт разворотил лагерь?» «Было скучно». «Алифара зачем подбил?» «Для галочки». Хельм улыбнулся. «Спокойно так, даже по-дружески». Только взгляд оставался хищным, цепким, жестоким. Как дела, фея, давно не виделись. Неплохо. Аравита нервно помахала ему рукой на всякий случай отступила за мужа, чем вызвала снисходительную усмешку Джина. Итак, зачем пожаловали? Тебя в чувство приводить. Джер ободряюще сжал ладошку жены. Еще одни миротворцы. Помнится, была уже тут. «Делегация!» Хельм лениво посмотрел на меня. «Как там, Али поживает? Пуза не болит?» «Что-то я его в последний раз среди защитников не увидел». «Хватит!» Ксана остановила его извительную речь. «Мы уже поняли, что ты злой и страшный серый волк. Но знаешь ли, и мы не просто так пришли. Жалеть тебя не будем, ты и так слишком много наворотил». «Я только вошел во вкус». Снова улыбка, от которой кровь в жилах стыла. «Лучше расскажи, дорогой, как ты до такой жизни докатился?» — встряла Элька. «Вроде мужик такой хороший был, правильный, и тут на тебе!» «Да где ты тут правильного мужика увидела?» — возмутился огненный маг. «Большое ума, как у курицы!» «Да ладно вам!» — поддакнула фея. «Зато с ним весело!» когда он не крушит все на своем пути. «Я вас всех сейчас утоплю». Он со скучающим видом кивнул на вдове озера, а потом указал на меня. «А ее с собой заберу». «То есть мы тебе мешаем, а она нет?» «Вы просто так. Она моя». «Твоя, сукин ты -то сын. Только скорее сдохну, чем останусь с тобой». «А ты уверен? Может, какая-то ошибка? Может, тебе кажется? Давай это обсудим!» Все происходящее напоминало бред. Пустые разговоры, наиграно доброжелательное общение, наскосил лживые, преданные взгляды. «Видать, об этом подумала не только я». «Что вы делаете?» Хельм перестал улыбаться. «Непонятно, что ли? Зубы тебе заговариваем». Душевно признался Нольд, разжигая огонь на раскрытой ладони. Хельм ударил молча, без предупреждения, черной волной расходящейся во все стороны. Меня подбросило и силой приложило о землю, но боли не было. Легкое марево вокруг меня смягчило падение. Вокруг остальных тоже искрились защитные коконы. Элька уже работала. Снова удары я опять оказалась на земле. В этот раз бил Нихельм. Джер с Нольдом стояли ближе всего к Арханду, и от них развернулся ледяной купол с огненными искрами, отрезая магов и джина от остальных. Опять удар, я улетела далеко назад от остальных. Над ними поднялся второй большой купол, серебристо-зеленый, под которым осталась ведунья, фея и целительница. Они сговорились, вытолкали меня на безопасное расстояние, а сами остались там, с Хельмом. Я бросилась к ним, но не смогла пройти внутрь. Кричала, била по нему ладонями, но они меня даже не слышали. Из-под купола не вырывалось ни единого звука. Мне оставалось только метаться из стороны в сторону в полной тишине и наблюдать за боем. Архант был в ярости, и всю эту ярость он выплескивал на двух магов, оставшихся рядом с ним. Я с замиранием сердца смотрела на то, как он раз за разом обрушивался на них. Но надо отдать должное парням. Они действовали как единое целое. Один начинал, второй тут же подхватывал. Из огненного вихря поднимались ледяные стрелы. Снежные тиски переходили в волосой из пламени. Они били, не подпуская его к себе. Отшвыривая. Укрываясь от черной ярости. Замораживая цепи. Плавя. Каменные шипы. За куполом работали девушки. Элька стояла, прикрыв глаза, расправив руки, и от нее серебристыми лентами вились потоки живительной силы. Самые большие и яркие к тем, кто сражался. К остальным бледнее ко мне едва заметны. Любые раны у магов затягивались моментально. Под защитой сильного целителя они были фактически неуязвимы. Ксана, приложив ладонь к внутреннему куполу, не отрывая смотрела на мужа и от нее расходилось свечение, периодически окрашивая пламя Нольда в зеленый цвет. Зеленый огонь арханду не нравился. Он старался уклоняться от него, отскакивал в самую дальнюю часть купола, но через миг снова бросался в атаку. Фея металась по всему периметру и неистово размахивала палкой, всячески мешая Джину то ноги веревкой опутает, то клетку на пути поставит. Джин бесился, со злостью разбивая на своем пути преграды, но упрямая фея продолжала его доводить, отвлекая от битвы. Он несколько раз бросался к ней, но налетал на купол, и тут же маги отгоняли его в сторону, не давая пробиться наружу. И от всех пятерых к нему тянулись едва заметные жемчужные нити — которые не успели накинуть себе перед битвой пока заговаривали ему зубы они коконом опутывали хельма стелились по могучей груди клубились вокруг головы и мягко обнимали за плечи давайте ребята давайте им никак не удавалось его поймать джин двигался словно большой дикий кот гибкий сильный неуловимый злой ни жалости ни сомнений Я с горечью понимала, что если маги допустят ошибку, он не станет церемониться, убьет, несмотря на то, что друзья. Удар, еще удар. Ледяной отлетел в сторону, огненный в другую, и к нему зловещей тенью метнулся Рхант, занося клинок для смертельного удара. Я видела, как вскликнула Оксана, видела Джера, пытавшегося ледяным захватом откинуть Джина в сторону, но он не успевал. Изогнутый клинок Рханда неумолимо приближался к жертве. И снова встряла фея, запеленав Хельма в тугой кокон, едва не свалив на землю. Он зарычал, одним движением разорвал оковы, но огненный уже откатился в сторону и обрушил на него стену пламени. Хельм отскочил, припал ладонями к земле и дернул ее так, что затрясло ближайшие делары. Даже меня за пределами купола подкинуло так что едва удержалась на ногах. Защитные столбы покачнулись, загудели, отзываясь мелкой дрожью в коленях. Бой под куполом принимал какие-то невероятные размеры. Сплошной вихрь из огня, льда и тьмы. Я уже не могла рассмотреть, где кто. Вспышки, блеск клинков, всполохи. Я видела, как мечутся девочки, как они что-то кричат, но не могла услышать ни слова. Землю трясло все сильнее и сильнее. Гул нарастал, давил на уши. «Проклятие, Хельм! Да остановись же ты!» Кричала я в голос, стучала кулаками по невидимой преграде. Я бессильно наблюдала за битвой, а в груди разливалась боль, яркая, как солнце, острая, как клинки Хельма. С громким стоном я упала на колени, прижала руку к ребрам, Туда, где сердце выкручивало невидимыми когтями. Мне не хватало воздуха. В глазах начало темнеть. Ленточка, которая шла от целительницы ко мне, сразу отреагировала. Нагревалась, пульсировала, трепетала от напряжения. Я ее оборвала без малейших колебаний. Под куполом бой, кромешный ад. Пусть Элька держит остальных, а я справлюсь как-нибудь сама. Тело тем временем ослабло. Мне казалось, что в нем не осталось ни одной целой кости, ни одной непорванной жилы. Что-то ломало меня, убивало изнутри. Я повалилась на жесткую землю, уткнулась носом в горькую пыль, но не оставляла попыток подняться. Земля дрожала, руки дрожали. В голове стучали раскаленные молоточки. Кое-как перекатилась на бок и, хватая воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба, подползла к большому камню. Непослушными пальцами ухватилась за выступ, подтянулась, но пальцы сорвались, и я снова упала на землю, больно ударившийся каменный приступок. «Вставай!» — умоляла сама себя. «Вставай!» И тут взгляд упал на вдове озера. По его поверхности бродились серые волны, перекатывались в стороны в сторону, надувались пузырями. «О нет! Только не это, пожалуйста!» Битва привлекла внимание черных тварей. Только их не хватало. Мне все-таки удалось подтянуться и встать на ноги. Я тревожно всматривалась в черноту. Края огромной лужи начали дымиться, стягиваться, превращаясь в сальные щупальца в центре медленно поднимался бурлящий бугор делары загорелись еще ярче затряслись от напряжения пытаясь удержать прорывы из за пределья земля тряслась все сильнее и сильнее только сейчас я поняла что хельм здесь ни при чем вдовью озера гигантская клякса расползавшаяся в центре долины менялась стягивалась поднималась все оно Было черной тварью, которая просто спала все это время, а теперь проснулась. Мы ее разбудили. Вздыбилась, отрывая от земли громадную треугольную голову. Распахнула пасть, с которой густыми ошметками падала черная слизь. Когтистые лапы в перемешку с щупальцами безжалостно царапали землю. Хвост толщиной свековечную ель, Бил из стороны в сторону, поднимая клубы едкой пыли. Тварь кровожадно принюхивалась. Где-то внутри нее назревал глухой раскатистый клекот. А те, кто сражался под куполом, не видели ее, не замечали. Были так поглощены битвой, что не чувствовали смертельной угрозы. Она не будет выбирать, кто прав, кто виноват. Ей все равно фея или джин, огненный маг или ледяной. Она убьет всех. Что-то горячее лопнуло в груди, разбилось, разливаясь обжигающей лавой по венам. Я уже не думала ни о чем, я просто шагнула навстречу своей судьбе. Я должна ее остановить. И в тот же миг мир перевернулся, обрушивая на меня взрывом звуков, запахов и яркого света. Меня сжало, вывернуло, перетряхнуло с ног до головы. Дезориентировала. Пронзила насквозь дикой болью. А потом все затихло. Мир вернулся обратно, но уже не был прежним. Ничего уже не будет, как прежде. Бабка с дедом были правы. Много лет назад на берегу Лазурного озера они нашли непростого ребенка-драконида. Девочку, которая могла становиться драконом. Я стояла напротив черной твари, и за моей спиной поднимались бронзовые крылья. Могучие когти крошили камни. Пластины, покрывающие тело, шелестели от каждого движения. Тварь отвлеклась от купола и развернулась ко мне, хищно припадая к земле. Она была больше меня раз в пять. Черная, как непроглядная ночь, кровожадная, беспощадная. У меня страха не было, только желание защитить остальных. Она бросилась на меня, стремительно перекатываясь, выбрасывая вперед щупальца с шипастыми присосками. Я увернулась, взмахнула крыльями и поднялась в воздух. Я не могла найти в себе огонь. Возможно, его у меня и не было. И не было времени разбираться в этом. Я просто обрушилась на нее сверху. Камнем упала на массивную, склизкую шею, усыпанную черными струпьями, И начала рвать зубами, когтями, хлестать шипастым хвостом по морде. Тварь взревела, и ее рев был похож на грохот обвала в горах. Она металась со стороны в сторону, пытаясь сбросить меня. Крутилась, извивалась, словно змея. А я со стервенением ее драла, вырывала целые куски. Меня оглушило, когда она несколько раз приложилась о землю, но я продолжала вгрызаться в черную плоть, несмотря на то, что у самой по бокам текла горячая кровь. Тварь дотягивалась до меня когтями, цепляла щупальцами. Все равно, лишь бы удержать, не дать ей напасть на остальных». Она извернулась и все-таки ухватила меня за хвост, швырнула на землю и тут же навалилась сверху. Я со всей яростью, на которую была способна, отбивалась от черной массы, пытавшейся меня раздавить. Мне удалось когтями располосовать уродливую морду. Из тех мест, где должны были быть глаза, хлынула зловонная жижа. Чудовище заревело, мотнуло головой, а потом вне себя от боли и злости ударила лапой, оглушая, придавливая к земле и впилась зубами в шею. Я захрипела, забилась, пытаясь скинуть ее с себя, но черные зубы все сильнее вгрызались в плоть. Ну что ж, я сделала все, что могла.